Пламя трещало и металось в очаге. Время от времени Стюарт, сидевший ближе всех к ящику с дровами, подбрасывал в огонь полено. Собака, лежавшая у ног старика, поводила носом, словно принюхиваясь к чему-то во сне. Пепел из очага посыпался ей на нос. Она чихнула, проснулась, подняла голову, моргая, поглядела в лицо старику и снова задремала. Маккали мы сидели безмолвно, почти не двигаясь. Казалось, будто эти суровые, мужественные лица с орлиным профилем высек из сумрачной тьмы огонь очага, будто замысел их возник в одной голове, и будто все они были обтесаны и покрашены одной и той же рукой. Старик аккуратно вытряс себе на ладонь трубку, и взглянул на мотивные серебряные часы. — Восемь. — Мы все встаем в четыре, Байерт, — сказал он. — Ну, а тебе можно поспать до рассвета. Принеси кувшин, Генри. — В четыре часа, — сказал Байерт, когда они с Бадди раздевались в освещенной лампой холодной пристройки, где на огромной деревянной кровати, заспланной выцветшим лоскутным одеялом, спал Бадди. «Стоит ли тогда вообще ложиться?» В холодном воздухе его дыхание превращалось в пар. «Пожалуй», — согласился Бадди, через голову снимая с себя рубашку и сбрасывая потрепанные защитного цвета штаны с тонких, как у скаковой лошади, ног. «В нашем доме ночи короткие, но вы гость!» В голосе его прозвучал легкий оттенок зависти и щемящей тоски. После двадцати пяти лет утренний сон уже никогда не будет таким сладким. Его приготовления ко сну были просты. Сняв сапоги, брюки и рубашку, он лег в постель в шерстяном нижнем белье, и, укрывшись так, что из-под одеяла виднелась одна только круглая голова, смотрел на Байерда, который стоял перед ним в майке и тонких трусах. «Вы так замерзнете», — сказал Бадди. «Хотите, я дам вам что-нибудь потеплее?» «Да нет, мне будет тепло», — отвечал Байерд. Задув лампу, он ощупью подошел к кровати, поджимая пальцы на ледяном полу, и залез в постель. Цюфяк был набит кукурузной мекиной, она сухо зашуршала под ним, и как только он или Бадди поворачивались или глубоко вздыхали, начинала тихонько потрескивать. «Подоткните, как следует, одеяло», — посоветовал Бадди из тьмы, с удовольствием шумно выдыхая воздух. Он громко зевнул. «Давненько мы с вами не видались». «Верно». А правда, сколько? Года два-три, не меньше. «В девятьсот пятнадцатом последний раз вы с ним...» Помолчав, он тихо добавил, «я прочел в газете, когда это случилось. Там была фамилия. Я почему-то сразу догадался, что это он. Газета была английская. Прочел в газете. Где ты тогда был?» Да там, где эти англичашки были, куда нас послали, в низине. Не пойму, как они ее осушают, чтобы снять урожай при таких-то дожжах. Да, нос у Байерда превратился в ледяшку. При выдохе нос чуть-чуть согревался. Ему казалось, будто он видит, как его дыхание превращается в бледный дымок который при вдохе снова холодил ноздри. Ему казалось, что он чувствует, как доски потолка спускаются к низкой стене, у которой лежал Бадди, чувствует, как воздух, холодный, горький и густой, такой густой, что им невозможно дышать, заполняет низкий угол комнаты, и он лежит под ним, словно под невидимой кучей талого снега. Ощущая под собой сухое потрескивание Мекина, он услышал, как дыхание, тяжело и беспокойно, вырывается у него из груди. Его охватило непреодолимое желание встать и уйти к огню, к свету, куда угодно, куда угодно. Рядом с ним вдовящей вязкой, сгустившейся почти до осязаемости стужи, лежал Бадди, медленно и косноязычно рассказывая про войну. Это был какой-то смутный, призрачный рассказ без начала и конца. Бадди то и дело запинался, немыслимо коверкая название местности, и фигурировавшие в этом дремотном рассказе люди, одинокие, безвольные существа без прошлого и будущего, запутавшиеся в сетях противоречивых стремлений, безостановочно вертелись, как волчки на фоне надвигающегося непостижимого кошмара. «Тебе понравилось в армии, Бадди?» — спросил Байерд. «Не очень. Делать там нечего. Подходящая жизнь для лодыря». Он на мгновение задумался, а потом в порыве застенчивой откровенности и тихой радости добавил «Они мне дали амулет».